Сменщик Никита Николаевич и вправду был профессором. Когда-то был. Давно. О своем интеллект-статусе он не распространялся. Но Андрей сам посмотрел по таблице. и ИС профессора около тысячи баллов. Не только у Никиты Николаевича. Вообще у любого профессора. Значит и у Никиты Николаевича было примерно столько же. Осталось 140. На конвертере говорили... Судьба. В свои 52 профессор выглядел на 70. Развалено. Выживший из ума старик. Но оператором он был хорошим. Он назвал Барсика иначе. Его все называют по-своему, но это не важно, ведь Барсик не слышит. Главное, что профессор с ним разговаривал. А новый оператор, будет ли он разговаривать с Барсиком? Будет ли он его любить? Он же чувствует Барсик он все чувствует даже лучше чем люди ты что ли, Белкин?» незнакомец захлопнул дверь ногой и не спеша спустился с площадки лестница состояла всего из двух ступенек но он сошел по ним так вальяжно будто находился не на г конвертере а на кинофестивале пакеты приготовь предупредил андрей зачем вырвет серьезно Мужчина остановился возле стула и протянул руку. Илья! «А я Андрей! Доставай свои пакеты!» «Я не впечатлительный!» Улыбнулся Илья. Потом равнодушно заглянул в бак и пожал плечами. «И не такое видали!» «Уже работал на конвертерах?» «Какая разница?» Он сунул руки в карманы и выпендрежно, подшаркивая, прогулялся по камере. «Четыре крана!» следить, чтобы емкость не была пустой и не переполнялась. Все? Справлюсь. Тесновато тут у вас. Андрей ходил за ним по пятам, словно опасался, что сменщик что-нибудь сопрел. Сначала Илья ему просто не понравился, но после этих слов он не понравился Андрею категорически. Черы могут быть и самодовольными, и самовлюбленными, и какими угодно. Однако, устраиваясь на работу, Они всегда волнуются. Это закон. Земле нужны дворники, грузчики и разные операторы, но не в таком количестве. Черов слишком много, и большинство сидит дома. Не потому, что не хочет работать, а потому, что негде. Новый сменщик был аккуратно подстрижен и гладко выбрит. Кажется, у него были причесаны даже брови. Столько блеска и обаяния исходило от его холёного лица. Лет 35, оценил Андрей. Бабы, небось, от него млеют. Что такому красавцу делать у бака с дерьмом? Шел бы в эскорт-услуги, там платят больше. Или в ротик шоу, если насчет услуг здоровье слабое. Нет, не все, обозлился Андрей. Кормить это еще не все. Надо, надо, чтоб... «Заботиться надо, вот что!» «О чем заботиться?» Удивился Илья. Ни о чем, а о ком! Эх ты! Лучше б тебя тошнило!» «Андрюшка, привет!» Сказали сзади. В камере появился сменщик. Настоящий, не практикант. Открыв шкаф, он достал таблетку радиоприемника, затем наклеил на горло голубую пленку и доложил. «Я принял!» «Я сдал», — сказал Андрей Чумакову. «Свободен», — отозвался тот. «Нет, погоди. Белкин, слушай. У тебя смена отодвигается. Завтра ты не нужен. Придешь в среду. Заступишь после новенького этого... царапина». «Какая царапина?» — не понял Андрей. «Фамилия у меня Царапин», — пояснил Илья. Андрей молча снял халат, выковырил из уха динамик, отлепил от горла мембрану и сложил все это на верхнюю полку рядом с недопитой бутылкой лимонада. «Ну и я пойду», — сказал Илья. «Чего тут постигать? Работа для дураков. Ты в каком блоке живешь?» «В 37-м», — ответил Андрей. «Ха, соседи!» — неизвестно чему, — обрадовался он. «Что-то я тебя не видел. Я позавчера вселился, не познакомился еще ни с кем». «Успеешь!» Андрея удручало то, что встречаться с Ильей, с этой царапиной, придется не только на работе, но и, по-видимому, во дворе. Андрей не был сильным психологом, не был даже и слабым, но какой-то внутренний голос настойчиво твердил. Этот лощеный совсем не тот, за кого себя выдает. Или так, не совсем тот. К тому же от царапина пахло одеколоном. Тем самым, из рекламы. «Извращенец», — решил Андрей. «Я не сразу на станцию пойду», — сказал он Илье. «У меня дела». «Какие у тебя могут быть дела?» — воскликнул Царапин. «Какие надо». «Ладно, я с тобой», — заявил он. «Давай лучше без меня. Одному ехать скучно». Андрей хотел возразить, но растерялся. Такого давления он не ожидал. Ясно же, что общество царапина ему неприятно. Нормальному человеку должно быть ясно. Этому же нет. «Не люблю алкоголиков», — сказал он, стараясь не отводить глаз. «И я не люблю». «А пьешь зачем?» «Чего пью». «А деколон пьешь чего? Водка дешевле». «А деколон?» — изумился Царапин. — Ну ты... — Ну ты дурак, Белкин. — Это, во-первых, туалетная вода, а во-вторых, я ее не пью. — Ты вот ованища по всему конвертеру. — Я ей пользуюсь, дурень. Брызгаю, понимаешь? Пшик-пшик. — В общем, я с тобой не поеду, — отрезал Андрей. — И в друзья мне не набивайся. — Я к тебе? «В друзья?» «Да ты спятил!» «Вот и отлично!» Он поднялся на площадку и, махнув сменщику, вышел в коридор. Старапин шагал сзади, и Андрей, чтобы потянуть время, завернул в туалет. «Илья прошел мимо!»